эпилог. Вот и подошла к концу наша история. Догадливый читатель уже, наверное, понял, что в ней все закончилось хорошо. А как же иначе, если она так похожа на сказку? Первым делом, конечно же, Калина Калиныч расколдовал старого учителя. Для этого он отвел Ивана Ивановича в сторонку, подальше от чужих любопытных глаз, и прошептал «Анды шаланды баланды». «Благодарю», — сказал Гвоздиков, принимая прежний вид. — Я никогда не забуду оказанной вами любезности, дорогой Калина Калиныч. — Охотно верю, — смущаясь, — ответил старый лишак. Потом, вернувшись на прежнее место, они вместе со всеми стали думать, что же теперь делать с Петей Брыклиным и Альтером Эго. — Соединять их в одного человека решительно отказываюсь, — заявил Калина Калиныч сразу. — Убивцем не был и не буду. Да и Петюшу никто не неволил, сам от второго я отказался. «А я и не прошу его возвращать», — сказал Брыклин обиженно. «Мне и второго альтер-эго достаточно. Где Костике жить теперь, вот вопрос». «Мы с Уморушкой можем его с собой взять. В Муромской чаще место ему найдется», — Калина Калиныч помолчал и добавил. «Он ведь тоже, если подумать, вроде нечистой силы». «Человек я!» — не согласился с ним альтер-эго. «Самый обыкновенный человек! Я полярником стать хочу!» «Придется мне его к себе брать», — вмешался в разговор Иван Иванович. «Годы мои, конечно, не те, но еще одного мальчишку глядишь на ноги и поставлю. Пойдешь ко мне во внуки, Константин!» — обратился Гвоздиков к альтеру эго. «Пойду», — согласился тот. Но Брыклин вдруг заупрямился. «Вот еще! Что мне, Костька, чужой?» «И бабушки моей не чужой, она в нем души не чает». «Но он же не Костя», — напомнила ему Маришка. «Настоящий Травкин в Костроме живет, и Виолетта Потаповна скоро об этом узнает». «Пусть узнает, а Костьку не отдам», — хмуро проговорил Брыклин. «Раз отделился, что поделать? Пусть отделенным живет, вроде брата». «Родители твои скоро вернутся?» — спросил Петю Иван Иванович. «Без них мы этот вопрос не решим». «Через две недели...» — Бруклин поднял голову и посмотрел на старого учителя. «Вот вы, Иван Иванович, хотели же его во внуки взять, а моя бабушка, думаете, откажется? Ни за что не откажется». «Так она его в раз увнучит, можете не сомневаться», — вмешалась уморушка. «Ну-ну!» — Калина Калиныч все еще колебался принять решение. «А то махнули бы втроем в муромскую чащу. Я из тебя такого лешего сделал бы, заглядение Но альтер-эго, хотя и был тронут до глубины души заботой старого лишака, от блестящего будущего все-таки отказался. «Спасибо, Калина Калиныч», — сказал он доброму старику, — «но я, пожалуй, стану учиться на полярника. Что поделать, мечта детства». «Я тоже буду учиться на полярника», — заявил Петя Брыклин решительно. «Я уже два дня в бассейн хожу и холодной водой умываюсь. А зимой снегом обтираться начну. Я твердо так решил». «Не хочешь отставать от братца?» — улыбнулся Иван Иванович. «Что ж, молодец!» и всей аравы, они отправились на улицу Гоголя просить Виолету Потаповну увнучить альтера эго. А мы, дорогой читатель, расстанемся с ними прямо здесь, на вокзале. В конце концов, если хорошенько подумать, не такое уж это плохое место для окончания сказки. Ведь именно здесь не только разлучаются, но и встречаются люди а некоторые из них даже отправляются сюда, в новое путешествие, за новыми приключениями. Так будь же счастлив, вокзал, и до скорой встречи! Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Ноябрь 2019 года звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.